Глава пятнадцатая. Его величество у себя дома. Возможно, кому-то из наших читателей, отличающихся особенными монархическими убеждениями, покажется несколько печальным тот несомненный факт, что Д'Артаньян вошел в Лувр с малого подъезда, не испытывая ни волнения, ни трепета перед аудиенцией у короля. Однако в оправдание нашего героя стоит привести сразу несколько весьма, думается, весомых соображений. Во-первых, гасконцы не приучены трепетать перед кем бы то ни было. Во-вторых, в те времена меньшей свободы, но большей независимости, когда десятилетия оставались еще до правления короля Солнца, окончательно притворившего в жизнь заветы Ришелье по усмирению буйного дворянства, всякий дворянин считал короля лишь первым среди равных и не более того. В-третьих, трепет и преклонение перед монархом сохранились разве что в глухой провинции, где королевская особа так никем в жизни и не увиденное, порой являет собой лишь отвлеченную блистающую идею. Д'Артаньян же успел, пребывая в кругу столичных гвардейцев и завзятых игроков, наслушаться достаточно, чтобы понять этот король, лишь бледная тень своего великого отца, не совершивший в своей жизни ничего не то что выдающегося, но мало мальски примечательного. сохранивший, по выражению остряка Бассомпьера, лишь половину пороков Валуа, при том, что добродетелей бурбонов он не сохранил вообще. Король Людовик XIII, его христианнейшее величество, по общему мнению, был неблагодарен Скаридин жесток и пошел, поскольку убивал время на жалкие забавы, казавшиеся ему государственными делами. Единственное, из скупости он самолично проверял ведомости дворцовых расходов, безжалостно вычеркивая те статьи, что казались ему разорительными. Все при дворе помнили недавний случай с супругой генерала Коке и Делевильером, По традиции им всякий раз во время их дежурства при дворе отпускались лакомства. Первый — тарелка взбитых сливок, второму — блюдо бисквитов. Король, узнав о таком расточительстве, повелел немедленно прекратить эти излишества. Имелись ли у короля достоинства? Да, несомненно. Он отлично стрелял. прекрасно дрессировал собак, подобно своему предку, незадачливому Карлу Девятому, мастерски плел охотничьи тенета, чинил ружейные замки не хуже цехового ремесленника, вытачивал резьбу на прикладах, а порой выковывал ружейные стволы. Он мастерски умел чеканить медали и монеты, в чем ему усердно помогал незаконный внук Карла IX Донгулем, частенько говаривавший «Чтобы нам объединиться, Ваше Величество, и работать вместе, пополняя казну, я бы вас научил приготовлять сплавы, заменявшие в монетах золото и серебро, такие, что никто их не отличит от настоящих». А вы бы за это берегли меня от виселицы. Он самолично разводил в парниках ранний зеленый горошек и, как рачительный буржуа, посылал слуг продавать его на рынке. Он отлично стряпал, особенно умел приготовлять варенье. Он прекрасно владел цирюльным мастерством и частенько брил дежуривших во дворце офицеров. Он недурно играл на лютне и сам сочинял музыкальные пьески, впрочем, дренея. Он хорошо делал римские свечи, бураки, шутихи и прочие пиротехнические забавы для фейерверков. Вот и все, пожалуй. Иных добродетелей, талантов и свершений за королем не водилось. Нельзя же было считать добродетелью, то вынужденное целомудрие, в котором он, чуждый постельных баталий, держал свою молодую супругу. Добродетелью подобное воздержание можно считать лишь у лиц духовного звания, но никак не у юных супругов, к тому же обязанных позаботиться о наследнике престола. В оправдание короля можно добавить лишь, что он был невероятно одинок». Никто не любил его, и он никого не любил. Его мать Мария Медичи откровенно его презирала, и король ее ненавидел еще со времен убийства Генриха IV. Его родной брат герцог Гастон Анжуйский спал и видел во сне, как некая счастливая случайность освобождает для него самого французский трон, что не было секретом для Людовика. Его супруга, Анна Австрийская, откровенно предпочитала ему блистательного герцога Бекингема, что стало явным после истории в Амьенских садах, и король ненавидел ее, презирал, как, впрочем, и прочих особ женского пола, сколько их не есть. И, наконец, над обстоятельствами рождения короля Подобно черной грозовой туче нависала мрачная, многим известная и, безусловно, постыдная тайна. Шептались, что чертами лица и смуглостью кожи его величество напоминает как раз покойного фаворита Марии Медичи, презренного итальянца Кончини, чем кстати как раз и объясняется полнейшая несхожесть характера и привычек короля с его венценосным батюшкой генрихом тот самый запойный остряк маршал басом пьер в свое время отпустил на этот счет непереводимый каламбур ну чего ж вы хотите господа ребенок потому так черрен что дело все в чернилах нужно объяснить, что по-французски слова «чернила» и анкр созвучны, а именно титул маркизы де Анкра носил кончина-кончине. Таков был король. От чьего имени Франции безраздельно правил министр кардинал Ришелье в описанные времена еще не получивший титула генералиссимуса. У короля хватало здравого смысла передоверить все дела по управлению государством его высокопреосвященству, но это еще не означало, что кардинал чувствовал себя спокойно. Капризный, переменчивый и слабохарактерный король всегда поддавался чужим влияниям, так что должность первого министра при нем была отнюдь не синекурой. Д'Артаньян, вошедший в сопровождении де Кавуа, увидел перед собой молодого человека двадцати четырех лет, одетого с несомненным изяществом, но с лицом, в сущности, незначительным, отнюдь не вдохновлявшим, надо полагать, резчиков монет. К тому же лицо короля было отмечено неизгладимой печатью того самого недуга, что происходит от разлития чёрной желчи Примечание — буквальное значение слова «меланхолия» — чёрная желчь Правда, при появлении новых лиц король проявил некоторую живость, и, едва дождавшись, когда Д'Артаньян выпрямится после почтительного поклона, воскликнул «Подойдите ближе, господа, подойдите ближе!» «Кво?» «Кого вы мне привели, черт возьми?» «Это и есть Шарль де Бац, д'Артаньян де Костельмор, о котором докладывали вашему величеству и которого вы изволили освободить из шатле час назад». «И вы не шутите?» «Я бы не осмелился перед вашим величеством. С грацией истинного придворного поклонился де Кавуа». «Поразительно!» Воскликнул король и обошел вокруг почтительно застывшего Д'Артаньяна, разглядывая его, словно античную статую, извлеченную из недр земных. Мне говорили, что некий гасконский братер злодейски напал на моих мушкетеров, вызвал обширные беспорядки и чуть ли не мятеж. Но это же сущий ребенок! Отсюда, Ваше Величество, с легкостью сделает вывод. Иные люди, имеющие королю доступ, пользуются этим отнюдь не для того, чтобы говорить правду. — вы правы, да кого? — грустно согласился король. — Всюду ложь, кругом ложь. Короли — самые несчастные люди на земле, потому что никому так не лгут, как королям. — Ну что же... — Мы во всем разберемся. Меня не зря называют Людовиком Справедливым. Д'Артаньян не шелохнулся, сохраняя... Почтительнейшее выражение лица, хотя прекрасно знал уже, что справедливым короля именуют не в силу присущего ему данного достоинства, скорее, будем честны, обстоит как раз наоборот, а из-за того только, что его величество изволил появиться на свет в сентябре, когда солнце находится в знаке весов, символе правосудия. «Поразительно!» — повторил король. Что же, именно этот юнец победил латоса нанеся ему удар шпагой? — Совершенно верно. — И Арамиса? — Да, государь. — И выбил шпагу у Портоса? Д'Артаньян, поклонившись, поправил даже дважды, Ваше Величество, в Менге и здесь, в Париже. «Каждый случай, взятый в отдельности, еще можно было бы объяснить с течением обстоятельств», — задумчиво произнес король. «Но когда они следуют один за другим?» «Говорите правду, юноша, это были дуэли?» это, «Всякий раз это были встречи», — сказал Декавуа. Посудите сами, Ваше Величество, как неопытный юноша из провинции за считанные дни набрался бы достаточно дерзости и умения, чтобы самому вызывать господ мушкетеров. — Вы хотите сказать, что мои мушкетеры — бессовестные задиры? — О, что вы, Ваше Величество! — запротестовал Декавуа. — Скорее уж, виной всему трагическое стечение обстоятельств. До тех пор, пока шпага будет оставаться неотъемлемой принадлежностью дворянина, от этого никто не гарантирован. — Словеса, словеса! — сказал король, все еще не освободившийся от меланхолия, хотя и несколько повеселевший. — Все вокруг меня прячут истину за красивыми словесами! — — Чёрт побери, ещё мой славный отец издавал строжайшие эдикты о запрещении дуэлей, и я, наследуя ему, оглушал новые Встреча, ваше величество, — сказал Декавуа. — Да я помню. — Взгляните на господина Д'Артаньяна, сына славного дворянина, добровольцем сражавшегося за веру бок о бок с вашим славным отцом. Молодой человек удручён. Искренне раскаивается. Д'Артаньян поторопился придать себе вид совершеннейшего раскаяния и покорной удрученности. — Ну да, как же, — проворчал король. — Взгляните только на эту хитрую гасконскую рожу. Не забывайте дыхать его. я сам наполовину гасконец, а потому меня ты не обведешь вокруг пальца. — Раскаяния! Скорее уж, этот юный нахал втихомолку пыжится от гордости. «Ну-ка, отвечайте, сударь, да или нет?» «Самую чуточку, ваше величество», — смиренно ответил Д'Артаньян. «Приятно видеть, что вы, по крайней мере, честны со своим королем. Или почти честны». «Что же мне с вами делать, любезный Д'Артаньян?» Вы ей же ей поставили меня в сложное положение. Меня? Вашего короля? С одной стороны, побежденными оказались мои мушкетеры, но победителем стал ваш гвардейц. Вкратчего сказал «да кого?» Вот именно, вот именно... С другой же стороны, у меня есть повод не на шутку посмеяться над хвостовством де Тревилля, полагающего, что его рота лучшие в мире солдат Признайтесь, Кавуа, вас это только порадует? — Мы все слуги вашего величества. — Хитрец! — де Кавуа, хотя и не гасконец. — сказал король убежденно. — Но я не могу сердиться на человека, известного всему Парижу, как образец супружеской добродетели. Это ваша сильная сторона. Мошенник вы, атаки. Итак, господа, по-моему, молодой дворянин заслуживает некоторые награды. Не потому что я снисходительно отношусь к дуэлям, упаси Боже. Я просто рад, что мои гвардейцы... получают достойное пополнение. Но на будущее... «Довольно, Д'Артаньян, слышите? Если мне донесут, что вы дрались на дуэли, я уже не буду так снисходителен. В том случае, если вашему величеству донесут правду, я готов понести любое наказание», — сказал Д'Артаньян. «Вот именно, вот именно. Что же мне с вами делать?» — Ну, как-то вы все-таки устроены, верно? Вы уже состоите в гвардейских кадетах. Я мог бы помочь вам купить первую же роту гвардии, который будет продаваться, но, насколько я знаю, Гасконцев, есть кое-какие обстоятельства, точнее, одно единственное обстоятельство — безденежье, ни дуг, ни не щадящий ни королей, ни простых смертных а вот что ляшине позвал король и когда камердиннер вошел решительно распорядился ляшаная посмотрите у меня по всем карманам не найдется ли там тридцати пистолей а впрочем не будем мелочные посмотрите не найдется ли сорока и если найдется несите их немедленно сюда Ну, разумеется, деньги нашлись, именно сорок пистолей. Его величество ровно в два с половиной раза менее щедр, нежели мой до сих пор неизвестный даритель или дарительница, моментально подсчитал Д'Артаньян, имевший некоторые способности к математике. Ну, «Что поделать, я и не думал, что меня наградят орденом Святого Духа. Нужно уметь довольствоваться малым». В он, конечно же, рассыпался в благодарностях. Увы, ситуация была совершенно неподходящей для того, чтобы просить у короля мушкетерский плащ. Теперь было совершенно ясно, что Д'Артаньяну этот плащ уже не принесет ни радости, ни покоя. В роте королевских мушкетеров наверняка косо посмотрели бы на новичка, как раз и прославившегося победой над тремя самыми знаменитыми братерами господина де Тревилля. Уже в коридоре ему пришло в голову, что есть все же чем гордиться. Получить из рук известного своей скупостью короля целых сорок пистолей — это, если рассудить, нешуточное отличие. Главное, Д'Артаньян, «Не вздумайте возлагать чересчур уж большие надежды на эту аудиенцию», — серьезно сказал Декавуа. «Вы попросту развеяли скуку его величества, и только вы по-прежнему ходите по лезвию ножа. Если в следующий раз королю снова насплетничают касательно вас, но с большим успехом...» «Я понимаю», — сказал Д'Артаньян. «Но не могу же я вернуться в провинцию?» по моему вас теперь из парижа не выгонишь и под страхом бастилии будьте осмотрительнее друг мой берегитесь не только дуэлей но и женских историй его величество беспощаден к нарушителям супружеской добродетели и там где простит дуэлянта не пощадит разоблаченного повесу а вас уже начали кружить смутные слухи. Ваше имя связывают с некой замужней женщиной. гнусной сплетни, — сказал госконец насколько мог убедить мне. Я всего лишь столуюсь у этой достойной дамы, потому что в трактирах кормят настолько ужасно, что веришь иным росказням о судьбе, постигшей бесследно пропавших путников, чья судьба известна лишь недобросовестным поварам. — Вот, кстати, нет обедателя у меня. Моя супруга хотела вас видеть. Могу вас заверить, что мой повар пополняет свои запасы в хороших лавках и ни разу не ловил для своих пирогов заплутавших путников. — Охотно, — сказал Д'Артаньян искренне.